Творческая группа «Самыздат» представляет книгу Натальи Павлищевой «Злой город». Читает Елена Карастенская. Часть первая. С Евпатием Калавратом. Глава первая. Рязани больше не было. Совсем. Вокруг только обгорелые бревна бывших домов, и трупы, трупы, трупы... Бесконечное множество рассеченных тел, отрезанных рук, отрубленных голов и красно-черный снег, копоть и кровь и ярко-голубое небо над головой. Я сидела возле бывшего Успенского собора, где совсем недавно спорила с юродивым Михалкой и пыталась осознать этот факт. Я одна. Во всей Рязани осталась только я. Вчера взяла Николин меч и поклялась убивать татар, пока смогу держать его в руках. Но как это сделать? В одиночку я татар не догоню. О том, что пора обратно в Москву, не думалось вообще. Не было ни тридцатилетней успешной женщины из Москвы 21 века, ни пятнадцатилетней летней барышни, в которую меня вселили несколько месяцев назад. Остался единый клубок воли и желание добраться до Батыя и разорвать его своими руками. Настя, почему-то увидев прямо перед собой Вятича и услышав его голос, даже не удивилась. Словно так и должно быть. Теперь я уже ничему не удивлялась вообще. Зато горло сдавило и изнутри вырвался не то схлип, не то стон. «Они убили всех. Я вижу». «Пойдем, тебе пора». «Нет». Даже меч за спину спрятала, вернее, попыталась спрятать. «Я никуда не пойду, пока не убью Батыя». Вятич глянул мне за спину. «Настя косу обрезала». «Я не Настя. Я не Кола. Пока не убью Батыя». «Это не упрямство. Просто понимала, что иначе не могу». После увиденного в растерзанной рязании. После случайного спасения среди горы трупов я не могла думать ни о чем другом, кроме убийства Батыя. Несколько секунд Вятич смотрел мне в лицо, и его глаза не изменили цвет. Они были голубыми, как весеннее небо. Потом снова позвал. «Пойдем». «Кевпатию Калаврату в дружину». Я даже вскрикнула. «Неужели Калаврат пришел?» Вятич кивнул. «Да, пора» и вдруг протянул невесть, откуда взявшийся в руке кусок хлеба. «Есть хочешь?» «Конечно, хотела, ведь уже столько дней крошки во рту не было. Но об этом как-то не думалась. Убив последнего татарина во дворе у Николы, я двигалась словно во сне. Собирала убитых, складывала их рядками, как-то спала ночь. Вятич отдал мне свою лошадь, посоветовав». «Если не знаешь, что делать, отпусти поводья. Слава сама вывезет. И не мешай ей крутиться во время боя. Она раньше тебя увидит опасность». Это была умница Слава. Я помнила кобылу еще по-козельску и понимала, что сотник прав. Слава куда лучше меня разбирается в сложности поведения во время сражения». Сам Вятич пересел на заводного Бурана. Хорошо, что он был отвуконь, как это называлось, то есть имел запасную лошадь. Так я оказалась в дружине Евпатия Калаврата. Единственный вопрос, который мне задали – «Когда?» «Ушли вчера поутру». Евпатия кивнул, словно соглашаясь сам с собой. «Успеем догнать». Ему возразил богато одетый дружинник, при этом Вятич почему-то жал мое плечо и заслонил с собой отговоривших. Князь Роман велел к Колумне идти. Вяло проползла мысль, что Роман жив. «А вот это простить?» и Колумна, небось, не готова?» «Не готова. Значит, задержим. Вперед!» Коловрат не говорил пламенных речей. «Может, я такие пропустила?» Он не убеждал, не звал на подвиги во имя Руси. Каждый сам знал, что если на Русь пришла степная беда, то все должны встать на защиту, а сожженная Рязань требовала отомщения. Никто не сомневался, что нужно мчаться вперед и убивать татар, сколько бы их там ни было. Как же им объяснить, что ордынцев много, так много, что огромное поле казалось под этой лавой черным? Попробовала сказать Вятичу, тот внимательно вгляделся в лицо и кивнул. «Приходишь в себя», — соображать начала. Евпатий знает о числе татар. «Сказали, мы не будем воевать со всеми. Нам надо их остановить и задержать, пока у Коломны подготовятся». Я вспомнила, что именно так Евпатий Калаврат и поступил. Его дружина действительно сильно задержала Батыева войска, позволив князьям у Коломны подготовить место будущей битвы, поставив на долбы. Правда, это мало помогло. Все равно все были побиты, бежал только сын великого князя Всеволод Юрьевич с маленькой дружиной. Мой князь Роман Ингваревич погиб. Причем не просто погиб, его голову принесли Батыю на острие копья. Никакое мое участие в событиях историю не изменяло. Все продолжало случаться, как и было описано в летописях. На реке Воронеж наших разбили, рязань взяли и сожгли именно в те дни, как написано. Это означало, что Роман действительно погибнет. Оставалось только мстить Батыю и его ордынцам за смерть дорогих людей и вообще за всех русских, погибших по их вине. И мне было уже все равно, что станет со мной самой. Вятич просил осторожнее. Зачем? Только для того, чтобы успеть убить как можно больше врагов, иначе незачем. Мысленно я превратилась в машину для убийства ордынцев. Хорошо бы стать таким автоматом, чтобы взмах меча и ордынец упал, другой и упал еще один. Я бы тогда не останавливалась. Налево, направо, налево, направо и в конце сам Батей. Они же обязательно будут защищать его до последнего или не будут. Вот в чем вопрос. Ого, шекспировские интонации появились. Будут или не будут. Вот когда остальных уже убили, последние отдадут жизнь за эту сволочь или просто драпанут, бросив его под мой меч. Я так размечталась об убийстве Батыя, что перестала воспринимать окружающее окончательно. Мое настроение совсем не нравилось Святичу, Он несколько раз пытался разговорить. «Настя, нельзя жить одной мыслью, ты же человек!» «Ты не видел сожжённой Рязани?» «Видел! Именно поэтому хочу остаться человеком, человеком, пойми!» «Это значит жалеть ордынцев и не убивать, а уговаривать, чтобы ушли по-хорошему?» «Они этого не сделают, уверяю тебя!» «Ты о чём?» Убивать, конечно, и безжалостно, чтобы не просто испугались, а умерли от страха. Только сама проснись, очнись, у тебя в глазах пепел. Это рязанский пепел. Боюсь, как бы не стал твоим собственным. Если не очнешься, погибнешь. Ты не берсерк и стать им не можешь. Да и берсерки, если не в бою, не ходят в трансе. В таком состоянии ты погибнешь при первой же стычке. Я вяло подумала, что Вятич слова-то какие знает, но почему-то не удивилась. Будил он меня долго, но встряхнулась я в первом же бою, вернее перед ним. Наш дозорный отряд, едва успев повернуть за лесок, метнулся обратно. Стало и без слов ясно. Татары. Действительно, только различия в скорости движения наших и татарских лошадей позволила дозорным успеть уйти от татарской тысячи. На наше счастье, это была легкая конница, прикрывавшая их обозы сзади. Евпати все же кое-что напомнил. Степняки конники умелые. Они к седлу приучены так, что и спят в нем, и к лукам привычны тоже. Сначала луки в ход пустят, «Как наскакивать начнут, щитами загородиться, но глаз не спускать и хода не сбавлять, иначе побьют стрелами и уйдут. Упускать нельзя!» Вятич, в свою очередь, попросил. «Ты постарайся в седле удержаться и от мечей увернуться!» Показавшиеся из-за леса первые всадники на махноногих невысоких лошадках что-то закричали своим, чуть покрутились и умчались, значит предстоит атака. Подскочившие дозорные подтвердили: Татары там сейчас нападут. Евпатий дал сигнал к бою. Все как-то подтянулись, напряглись. Мне предстоял первый настоящий бой, все же это не стычки на стене при помощи ковшика с кипятком или засапожного ножа. Теперь в дело шли мечи и копья. Я пыталась понять, что чувствую, и с изумлением осознала, что просто ничего не чувствую. Вятич прав. Надо проснуться, иначе в таком сонном состоянии не убью ни одного татарина. Зато сама погибну. Не жаль, что погибну, жаль только, что бесполезно. Очнулась совершенно неожиданным образом. Из-за леса вывернула татарская конница с луками на изготове, Понеслась на нас. Дружинники в ожидании стрел подняли щиты. У меня щита не было, и я вдруг завизжала. Вообще-то я не слишком сентиментальна и невизглива, но тут то, что вырвалось из моего горла, даже визгом назвать нельзя. Сочетание поросячьих интонаций с громкостью реактивного двигателя подняло на крыло всех птиц в округе, а лошадей заставило просто встать на дыбы. Наскакивавшая на нас тысяча остановилась как вкопанная. Несколько мгновений замешательства хватило, чтобы в них полетела туча стрел с нашей стороны. Татарская атака захлебнулась, всадники развернулись и быстро скрылись за лесом. Подъехавший ко мне ее в патье с изумлением заглянул в лицо. «Это ты... как?» Я только пожала плечами. Сама не знала. Вообще боялась, что после столь оглушительной арии сорвала связки. Попробовала прошептать. «Не знаю». Получилось и даже без напряжения. И чуть громче тоже получилось. Вятич усмехнулся. «Секретное оружие?» «Я с перепугу». Молодец, помогло, но лучше не повторяй. Собственное кобыло снова понесет. Еще некоторое время на меня оглядывались с откровенным любопытством, но удивляться некогда. Даже отогнав татар, Евпатий не собирался ни отсиживаться, ни прятаться. Мы поспешили за нападавшими. «Ревуны всегда работали только для отпугивания. Придя в себя, татары решили, что нападать все равно нужно, а потому предприняли вторую атаку. Но теперь мы видели, сколько их и как движутся. Наша дружина пошла навстречу. Под конскими копытами дрожала земля. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Два конных вала двигались один на другой».